Глава 15. Предварительные предложения и задумки. Вечером, вспоминая свой разговор с Марта, я уже не был так решительно настроен в отношении Александры. Впрочем, стоит признаться, что размышляла я о возможности воспользоваться предложением владельца заведения, чтобы отдохнуть на третьем этаже. Подобные мысли накатили после приятного вечера, да еще и обезболивающие пилюли принял и про ранение забыл. Правда, вплоть до того момента, как в своем кабинете оказался почты за время моего отсутствия накопилась большая стопка. Документов и прошений не меньше. Мысленно взвыв, стал разгребать дела. Засиделся допоздна, при том, что до прошений не дошел, а письма просматривал бегло. Господи, чего только не шлют, включая рекламу различных товаров и приглашений на званые обеды и ужины. Но не все письма оказались бесполезными. Пять губернаторов открыто желают примкнуть к сибирскому округу, при том, что находятся они в центральной части России. Эдакий намек, что начни расширять свои территории, и многие отвернутся от императрицы. Хорошо ли это? С одной стороны льстит, но если вдуматься, то все печально. Империя не то что на краю, она уже одной ногой в пропасть, и мне необходимо решать серьезные задачи. Написав десятку указов и распоряжений, даже пальцы от ручки заболели, но, как ни странно, обошелся почти без клякс. Естественно, мысли о каких-то там развлечениях из головы вылетели напрочь. Сила осталась лишь только, чтобы умыться и завалиться спать. Разбудил меня жало, или, как его принято теперь называть, Александр Анзорович. Иван Акарович, простите, великодушно, но через два часа прибудут представители Германии на переговоры. Стоя в метре от кровати и постоянно повторяя одну и ту же фразу, переминаются с ноги на ногу. И долго до меня докричаться пытаешься, хрипло спросил я. Минут десять облегченно выдохнул тут и пояснил. Побоялся вас за плечо трясти, раненый как-никак, а профессор велел перебинтовать и мазь наложить. «Справишься», – уточнил я и присел на кровати, прислушиваясь к своим ощущениям. Нога поднывает, но не сильно, на рану в плече и вовсе можно внимания не обращать. Так дергает немного. Семен Иванович обучил, почему-то поморщился Саша. Вообще господин Портейк страшно ругался, что толком никто не смог оказать первую помощь, когда вас подстрелили. Потом и вовсе принялся инспекции в полку и полиции проводить на предмет оказания первой помощи. Пару лекций прочел, а потом врачи из больницы с личным составом занимались. В общем, пытается медицину в армии и полиции переделать. «Переделать?» — со смешком переспросил я. «Нет, не переделать, конечно, а заново организовать. Если в полку еще госпиталь есть, но почти без лекарств, а сестры милосердия ничего не могут сделать с ранеными больными, кроме как оказать первую помощь, то в полиции и жандармерии вообще ничего нет. Хочу предупредить, что не все довольны таким положением дел». «Ага, согласен, это не дело», — покивал я, обрадованно Александр сразу же зачистил. Вот и правильно, то профессор всем свои порядки навязывает и заставляет учиться. Потребовал, что все младшие офицеры могли перевязки делать. Где это видано? Хм, так он тебя учил? Сдерживая улыбку, поинтересовался я. Не то чтобы учил, но я же все вместе с вами не обитал, кое-чему научился. Но перевязку пришлось несколько раз пересдавать. Семен Иванович ни в какую не засчитывал. А сам-то как считаешь правильное дело, профессор затеял. Поинтересовался я и направился в ванную комнату. «Ну, с одной стороны, конечно, навыки нужны, но есть же и сестрички милосердия, врачи», медленно протянул Саша, сообразив, что вопрос-то я задал не просто так. Анзора тоже партейк гонял. «Нет, Серафиме Георгиевне поручил, чтобы та с ним позанималась», завистливо вздохнул Саша и добавил. «Сомневаюсь только, что у них на это развлечение время нашлось». «А ты не сомневайся», — открыл я дверь в ванной комнаты. Портейк молодец, правильное дело затеял. А насчет того, как ты научился, сейчас и проверим. Если не справишься, то пару дней медицинским братом поработаешь. После водных процедур, когда из ванны вышел, Александр меня перебинтовал, да так, что я сам бы не сделал лучше. И чего он ворчал. Позавтракав в гордом одиночестве, Анзор где-то бегает, Александр отказался, сославшись, что уже ела Катерина, и изволила почивать. По словам Надежды, моя сестрица вчера всю ночь работала над какой-то картиной. «С чего вы так решили?» – поинтересовался я у служанки. Поварих сказал, что когда пришла на кухню, то чайник еще не остыл», — ответил та. «Так может, я кофе себе делал?» — сказал, чтобы понять, с чего она так уверена. «Нет, вы бы такую чашку себе не взяли», — отрицательно взмахнула руками служанка. Ну, возможно, направо оспорить не стал, да и смысла в этом не увидел. До управы мы сжал добрались на авто, в охранниках у меня оказался подпоручик Варинов, который еще выразил желание стать моим адъютантом. Прям так и заявил, как только я с Александром за порог дон переступил. Ваше высокопревосходительство. Драйве желаю. Прибыл для несения службы и защиты вас от супостата. проорал подпоручик на одном дыхании. Доброе утро, Савелий Петрович. Поздоровался я и, засунув палец в ухо, сделал вид, что пытаюсь восстановить слух. Оглушили вы меня. Никак не ожидал такого громогласного приветствия. Мы же вроде не на параде. Укоризно посмотрел на подпоручика. Виноват, исправлюсь, Иван макарч Разрешите обратиться с просьбой. Продолжая стоять на вытяжку, сказал мне Варинов. Что-то хотели? Спросил я. «Так точно. Господин наместник Урала, разрешите исполнять при вас должность ютанта и охранителя». «Ну, с последним подпоручик вряд ли справится, помощник мне необходим. На Александра Анзоровича рассчитывать не приходится, он больше подчиняется своему начальству». «Но спешите приближать к себе подпоручика неправильно, мало я его знаю и даже рекомендации от полковника не получил. Впрочем, простые и секретные поручения могу доверить». «Подпоручик, давайте вернемся к этому разговору немного позже», – ответил я и направился к автомобилю двигатель которого Александр уже запустил. «Как там насчет моего вчерашнего распоряжения? Полковник побывал на бронезаводе?» «Да, Иван Матвеевич осмотрел новые машины. Необходимое оружие и боеприпасы мы доставили, но мне показал, что конструктор не ожидал, что пулеметы-патроны в лентах имеют такой вес. Про пушку говорить не приходится», — сказал подпоручик. «Так гасть его броневик понравился или нет?» — уточнил я. «Не могу знать, Иван Матвеевич, полковник изволил большей частью выражать свои эмоции витиевато». Ага, матерился, значит. Действительно, хрен поймешь отношение полковника к новой технике. Василий Андреевич ничего не говорил. Успевают они собрать машину и пригнать ее к управе или нет? Поинтересовался я. Увы, подпоручик об этом ничего не известно. Мой главный конструктор общался с полковником и больше ни с кем. Буду надеяться, что Василий успеет, а господ и дам из Германии показать на демонстрации боевой и неизвестной им ранее машины не оставят равнодушными и позволят нам оттянуть время. На месте императора с канцлером когда сообщат о неизвестной технике, которую нельзя из стрелкового оружия подбить, я обозадачился и забеспокоился. Сунусь с нападением, а против меня выставят новую военную технику, аналогов не имеющую, и что делать? Отдаю себе отчет, что это лишь малый эпизод в деле оттягивания начала военных действий, но из мелких деталей мазков складывается вся картина. Анна при моем появлении доложила, что к переговорам все готово. Анзор уже несколько раз приходил, справлялся о моем прибытии и не решил ли я перенести встречу. Он сам меня не мог отыскать, удивился я и посмотрел на Александра. Анзор пытается договориться с господином Картко, чтобы тот представил компромат на наших гостей. Если правильно понимаю, то Глеб Спиридонович ни в какую не соглашается, пояснил тот. Хм, неужели Анзор решил кого-то вербануть? Вряд ли у него получится. Нет, не сама вербовка, а заполучить у начальника сыска компромат. Если мой советник по контрразведке назвал цель, то, зная господина Карткоева понятие о чести, тот придумает что-нибудь о документы не отдаст на такое дело. И вот что интересно. Услугами осведомителей тайный сыск не считает зазорным пользоваться в своей работе, но не приемли, что можно подкупить каких-нибудь чинов, чтобы те сообщали за деньги о происходящем. Да и сомневаюсь я, что у тайного сыска имеются убийственные улики, чтобы кого-то можно было заставить плясать под свою дудку. Времени до назначенной встречи осталось всего полчаса, А еще не подошел Гастев, отсутствует Вилеев, фанзор так и не появился. Черт возьми, мне одному переговору проводить? Нет, всегда можно позвать на помощь ожидающего в приемной подпоручика Александра. Даже свое дело производительницу можно пригласить. Но смотреться-то в переговорные они будут инородно, да ни одного слова не скажут. Закурила подошел к окну, затянулся, а вот выдохнуть чуть не забыл. Закашлялся, да так, что прострелило плечо и слезы на глаза навернулись. Броневик меня впечатлил, его лично Василий подогнал, а Анзор вылез с места стрелка пулеметчика и медленно, важно, раскланялся с несколькими господами и двумя опешившими дамами. Судя по чопорности и одежде, как и поведению, мой советник здоровается с германскими представителями. Все, в том числе и прохожие, броневиком впечатлились. Машина неузнаваемо изменилась со вчерашнего дня. Борта у нее все зашиты броней, появились два пулемета, А еще броневик успели раскрасить. Мало того, что на борту красуется грифон с совой, повторяя изображение на развивающемся флаге, так еще и указан бортовой номер — 0237. Откуда подобную цифру взяли кто придумал? Не представляю, но обязательно поощрю. Выпишу денежное вознаграждение или добьюсь повышения его звания. Любой человек, кто не знает истинное положение дел, что решит, что таких машин у нас под 3 сотни как минимум. И это уже серьезная заявка на численное огневое превосходство — особенно если данное число умножить на 2 и получить количество пулеметов. Иван Макарович, прибыли представители императора Германии, появилась на пороге Анна. Приглашать? А куда деваться, улыбнулся я. Зови, в том числе, Анзор и Василий, пусть зайдут. Господа и дамы вошли, осмотрелись, на лицах растерянность, удалось их из равновесия выбить, что не может не радовать. Доброго дня, дамы и господа, широко улыбнулся я, опираясь на трость. Зовут меня Иван Макарович Чурков, занимая должность наместника Урала и пригласил вас в Екатеринбург для решения нескольких интересных и, надеюсь, взаимовыгодных вопросов. дамы и господа владеют русским языком или искать переводчика?» — уточнил, спохватившись, так как мне никто не торопится отвечать. В мою сторону сделал пару шагов господин, держащий в руках шляпу, чуть заметно кивнув головой, ответил. Пауль Бергер, глава делегации, представляющий интересы Германии и рейхсканцлера князя Бернгарда Генриха Карла Мартина фон Бюлова. Очень приятно. Подошел я к Бергеру и пожал ему руку, после чего обратился к присутствующим. Дамы и господа, прошу вас рассаживайтесь и чувствуйте себя свободно. А мне, прошу извинить, необходимо пару слов сказать моим людям. Махнул рукой Анзору и Василию, чтобы те к окну со мной подошли. Василий Андреевич, благодарю, сумели вы впечатление произвести и попрошу вас поприсутствовать на переговорах. Про технику ни слова не говорить, если лично сам не спрошу. Да и то лучше всего односложными ответами отделаться Понимаете, о чем речь? «Да», — хриплый, даже чуть испуган, ответил парень. «Ну, за него не беспокоюсь. От страха перед высокими гостями но вряд ли что-то членораздельное скажет». «Анзор, вы, как мой советник, тоже обязаны здесь находиться. И господин Партейк с медицинскими приборами и пилюлями. А уж про полковника к значению, вовсе молчу, С прищуром посмотрел я на своего советника». Недалеко далее, как вчера, выдал ему подробные инструкции, кто на переговорах с нашей стороны должен присутствовать и какие вещи следует держать поблизости в качестве козырей. Боюсь, эффект неожиданности от появления броневика скоро исчезнет. Господа с дамами в себя придут и договориться окажется не так-то просто. За гостя и Вилеево ничего не скажу, а семён Ивановичу лично помогал собрать сумки и даже доставил в управлении. «Думаю, он в вашем кабинете сидит и что-нибудь высчитывает», — ответил мне Анзор. «Да?» Позовите его сюда, заодно под поручку дайте задание, таскать Ивана Матвеевича, а Александр пусть разыщет Алексея Петровича. Сказал я и увидел, как господин Марков приоткрытую дверь знаками меня спрашивает, стоит ли ему тут присутствовать. Каюсь, градоначальник Екатеринбурга у меня из головы вылетел, а на встречу он обязан присутствовать. Приглашающий махнул Михаилу Алексеевичу и мысленно себя обругал. Плохо я к переговорам подготовился. Нет, цели поставил, в том числе и приготовил определенные приманки, на которые гости непременно попадутся. А вот обставляю, все как-то наспех, совсем упустил из виду, что в одиночку такие дела не делаются, а теперь приходится суетиться, что не может остаться незамеченным. Увы, менять что-либо поздно, приходится делать хорошую мину при плохой игре. «Иван Макарович, очень рад, что вы уже на ногах», — сказал подошедший градоначальник. «Деваться некуда, болячки от вороха дел сами собой проходят», — улыбнулся я ему, пожимая руку. «Ваше высокопревосходительство. Приемный отец Даниил, представитель гильдии купцов и глава городской думы», — сказал Марков и вопросительно меня посмотрел. Отец Даниила решил присутствовать на этой встрече, — удивился я. «Не знаю, он уже был здесь, когда я пришел», — пожал плечами градоначальник. «А глава думы тут что забыл», — нахмурился я. «Как-то с представителями местной власти, которые штаны просиживали на своих заседаниях, у меня отношения не задались. Точнее, не обращая на них внимания, те указы, которые не пытаются пропихнуть, получают мое вето» а их мнением и вовсе не интересуюсь, когда начинают то или иное дело. С городоначальником же у нас сложились рабочие отношения, и как ни крути, а тот вынужден не просто языком молоть до бумажки перекладывать, а реальными проблемами города заниматься». «Понятия не имею», — честно ответил Марков. «Предполагаю, что начнет свои речи про шапка закидательства и недопущение наземцев на землю Урала под любым видом». Извинившись перед собравшимися вторично, был вынужден выйти в приемную. Там в первую очередь объявил, что на переговорах мне от города достаточно градоначальника. Как и ожидалось, глава думы стал возмущаться, пришлось на нее шикнуть. Невыполнение приказа могу расценить как мятеж или бунт господин Ивлев. Думаю, вы сами подберете определение. Учтите, церемониться не стану, с почетным эскортом прямиком в тюрьму отправлю. Понимаете, милейший Павел Павлович, что имею в виду? Извините, ваше высокопредсходительство, хотел со всей душой помочь. Сразу залебезил тот. разрешить отбыть? «Идите», — махнул я рукой и посмотрел на отца днила «Святой отец, если желаете присутствовать на переговорах, то милости прошу, но с условием, чтобы потом донести до людей, о чем тут речь пойдет». Хм, Иван Макарович, собственно, я по-другому делу здесь, поморщился священник. Всего на пару слов, еще дела у меня, да и венчание него негоже молодых в любви не соединить». «Что-то произошло?» – озабоченно спросил я. «Нет, но запасов материала для нужд наших осталось на день работы от силы два. Вы бы озаботились пополнением запаса сырья». Медленно проговорил отец Даниил, евато намекнув на производство монет. И для того, чтобы я точно понял его слова, как бы незначай потер большим пальцем указательный безымянный. «Постараюсь проблему решить», — покивал я. Отец Даниил развернулся и на выход направился. Его проводил задумчивым взглядом представитель гильдии купцов. «Посвящать того в свои дела пока не собираюсь, но тем не менее. Навстречу он лишним не будет», — так и заявил. Петр Афанасьевич, если местное купечество заинтересуется предложениями, выдвинутыми на переговорах, то по возможности поддержу. Проходите в зал». «Благодарствую», — растерянно ответил тот, явно не ожидавший, что его приглашу. «От промышленников у нас никого не будет», — посмотрел я на Маркова. «Могу вызвать», — кивнул тот на телефонный аппарат, по которому как раз Анна с кем-то беседует. «Вызывайте, думаю, переговоры продлятся долго», — отдал я ему распоряжение и покачал головой выходящему из моего кабинета портегу — Семен Иванович, я уж решил, что вы где-нибудь проверяете знания, как младший офицерский состав определяет на глаз степень тяжести ранений и какую требуется оказать медицинскую помощь в том или ином случае. Мой компаньон от таких слов даже шага сбился и демонстративно себя по лбу хлопнул и поморщился, словно лимон съел. — Вот почему же вы раньше об этом не сказали? — Иван Макарович, нельзя же такие идеи мимоходом выдавать. — Да что я такого сказал-то? — озадачился я, не находя в своих словах никаких идей. Потом поясню, — задумчиво ответил мой компаньон, — самому осмыслить нужно, да не до того сейчас. В этом профессор прав, не время отвлекаться, да еще и организационный вопрос плохо проработан. Вернулся к гостям, извинился за вынужденные ожидания, а потом начал излагать свои предложения, внимательно следя за их реакцией. «Итак, я пригласил вас для деловых переговоров, правда, как понимаю, крупных промышленников среди вас нет», — посмотрел на Бергера. «Эм, вы изложили свои предложения встретиться, чтобы наладить сотрудничество между нашими империями», осторожно ответил тот. «Конкретных задач перед нашей делегацией не поставили, но попросили внимательно выслушать и составить собственное мнение. Допускаем, что Германию может заинтересовать какое-либо предложение». Хм. Пауль дал ясно понять их полномочия, что для меня не явилось неожиданностью, примерно так и представлял, с какой задачей идти прибыли. «Жаль, наверное, в своих предложениях я выразился неточно или перевели с ошибками», сказал я и продолжил. Ни для кого не секрет, что наши империи находится не в лучших отношениях. Да и чего там греха таить. Мы на грани войны. Можно долго спорить и искать причины, но делать этого не стану. Замечу лишь одно. В стране Сибирь стоять не будет и свою землю защитит. Вы уже обратили внимание на мою охрану в входа в управление?» Чуть склонил голову и вопросительно обвел взглядом немецких представителей. «Господин наместник Урала намекает на странную боевую машину?» Вопросом на вопрос ответил Бергер. «Ха! Наместник Урала. Да у вас старые сведения, господин хороший». Неожиданно воскликнул купец, крякнул в борду и, немало не смущаясь, продолжил. «Иван Макарч, теперь хозяин всея Сибири!» Петр Афанасьевич, вы бы меня на один уровень с царем не ставили?» Осуждающий покачал я головой. «Ни для кого не секрет, что большая часть Сибири решила возложить на меня руководство и управление. Понимая, что императрица, ее министрам и приближенным лицам сложно управлять всей империей в такое неспокойное время, да и она лично меня назначила на пост наместника Уральского края, который вхож в состав Сибири, «Я несу ответственность за всю обширную территорию», — с улыбкой на лице, пытаясь навести тень на плетень, произнес я. «Э, можно и так сказать», — покивал купец, а потом чуть усмехнулся в борду. «Вот же, пригласи такого на совещание, он синеру нервы вымотает своим показанным несогласием, хоть и не спорит». «Так о чем это я?» — задумчиво обвёл всех собравшихся взглядом, — Пауль подсказал. «Вы говорили о боевой машине у входа в вашу канцелярию». В управлении, машинально поправили господина Бергера. Да, эту машину невозможно прострелить даже из пулемета, а сама она, в свою очередь, несет на борту достаточно вооружения, чтобы донести неприятелю существенный урон. Достаточно выдвинуть на линию соприкосновения несколько подобных броневиков, и любая попытка атаки будет обречена. Впрочем, это не то, из-за чего я вас попросил о встрече. Война кому-то приносит горе, кому-то обогащение, но в любом случае подрывает финансы империи. Да, через какое-то время происходит восстановление экономики, в том числе и появляются новые технические решения, если не накладывается контрибуция, как на проигравшую сторону. Согласны? Ответа не дождался, в переговорной тихо, все меня слушают и явно не понимают, куда клоню. <кхм> Простите, что-то горло пересохло. Небольшая пауза полезна всем, но мне и в самом деле требуется воды попить. Как-то не привык долго речь толкать, особенно когда меня не перебивают. Взял графин, налил воды, и медленными глотками выпил и мысленно чертыхнулся. Собравшиеся следят за каждым моим движением, эмоции на лицах различны. Если анзора и Василий явно ждут продолжения, то все остальные озадачены и удивлены таким вступлением. Правда, городоначальник, укупец на господ и дамы из Германии взирают с превосходством и гордостью. Петр Афанасьевич даже грудь колесом выпятил, но живот ему предательски мешает принять геройскую позу. «Могу сразу ответить на вопросы, если таковые есть», — произнес я и поставил стакан на стол. Опять ни слова в ответ, пришлось продолжать. Итак, что из этого следует? Всем интересны сильные и мощные империи во всех смыслах, не только своими армиями, но и заводами с фабриками, которые в случае войны подвергнутся разрухе. Хочу обратить внимание наших уважаемых гостей из Германии, что добраться до Сибири не так-то просто, а увеличить выпуск военной продукции мы готовы в любой момент. Вновь беру паузу. Мои слова заставляют задуматься присутствующих. Нет, немного покривил душой, но в политике, как в покере, без блефа нет и выигрыша. Собственно, мои предложения таковы. «Создать совместные предприятия и получать выгоду без агрессии». И вот тут-то в переговорной поднялся шум. Никто не ожидал таких поворотов в моей речи. Господа и дамы из Германии что-то начали бурно обсуждать, перебивая друг друга. Представитель нашего купечества не сдержал эмоций. «Иван Макарович, да что вы такое говорить? Не нужны нам никакие партнеры. Сами способны работать от зари до зари, а стопостатов всегда били, кто на нашу землю покушался». «Тихо», — выставил я ладони перед собой, — внимание никто не обратил, пришлось вытащить из кармана нож и постучать лезвием по графину. Когда немного успокоились, произнес. «Господа и дамы, тут не базар. Прошу высказываться, но без шума и гамма. Совместных партнерств на уровне империи ни у кого нет. Мы можем стать первыми с определенными оговорками». «И что это за условия?» – правильно уловил мою мысль господин Бергер. «Предлагаю Германии совместно с нами построить заводы и фабрики по выпуску медицинского оборудования, не имеющих аналогов во всем мире». Но это еще не все. Наши лекарства на сегодняшний момент уникальны, позволяют излечивать от многих болезней. Если император Германии Вильгельм II решит поучаствовать в концессии, я буду только рад. «Но вам же предлагалась земля и даже фабрики на выбор в Германии», – произнесла одна из дам с едва уловимым акцентом. «Не понимаю смысла вашего предложения». «Заводы и фабрики, если построим совместно, будут находиться в Сибири. Участие капитала предлагается 50 на 50, но без передачи вашей империи рецептуры, в том числе и патентов на те или иные приборы и медицинские препараты. Отгрузка продукции будет осуществляться в равных долях. Семен Иванович посмотрел на профессора. «Представьте наши аппараты и в двух словах расскажите о пилюлях», – попросил я и устало прикрыл глаза. Нервы напряжены, хотя переговоры одна фикция. Но для России, надеюсь, выиграю немного времени. Без да что там говорить, каждый месяц на счету. Впрочем, если полученные сведения о происходящем в столице верны, то могу и сам время терять, распушивая перья перед германской делегацией, которая ничего не может не только предложить, но и даже подписать протокол о каких-то намерениях, как представители канцлера, не говоря уже об императоре. В краем ухо слушаю профессор, тот отлично свое дело знает. Главное не давать ему сболтнуть лишнее, когда он увлечется. Пару раз его прерывал, но в общем и целом портейк с поставленной задачей справился. Антибиотики представил как нельзя лучше, работу аппарата для измерения давления продемонстрировал, рассказал о вентиляции легких с переливанием крови. «А каковы предполагаемые затраты на строительство и запуск производства?» – задал вопрос Бергер. «Зависит от конечной потребности», – пожал я плечами, а потом пояснил. «Если мы захотим выпускать в месяц, скажем, тысячу тонометров, то это одна сумма вложений, если 100 тысяч, то и цена изменится, как вы понимаете, не в меньшую сторону» честно говоря, конкретными цифрами не располагаю, предложение-то о намерениях. Сразу хочу предупредить, что аренда земли, коммуникации и рабочей силы ляжет поровну на тех, кто примет участие». И вновь слухавил. «Если вдруг, что маловероятно, немецкая страна заинтересуется моим предложением, то самому у себя арендовать землю как-то странно». «Нет, по документам все будет чин по чину, ставку не стану задирать, деньги в казну будут приходить и сразу же на нужды предприятия выделяться». Как ни странно, но моим предложением заинтересовался представитель купечества». Петр Афанасьевич въедливо стал расспрашивать о тонкостях, на которые у меня нет ответов. Марков, сидящий рядом с купцом, моих намеков никак не поймет, чтобы как-то отвлечь господина Зареева от личных вопросов. Пришлось самому резко осадить торговца. Вы никак решили переметнуться в лагерь промышленников? И какую сумму желаете вложить в предприятие? Не стесняйтесь, назовите. Когда заходит вопрос о деньгах, Петр Афанасьевич, как и все купцы, спешит поторговаться. Тысяч думаю, на все про все хватит. «Как скажете, — милый улыбнулся я, — по моим прикидкам, это одна сота от необходимых средств, следовательно, с прибыли вы не сможете рассчитывать на крупный доход, получите не более 1%. Пока купец шевелил губами и тискал борду, пытаясь понять, какой ему сулят барыш, и через какое время появились двое господ-промышленников. К моей радости господин Марков лично пожелал их ознакомить с повесткой дня, предварительно спросив мое на то согласие. «Ваше высокопредосходительство, господин Чурков, нам передадут в письменном виде ваше предложение для императора Германии или все это, как вы выразились, намерения, Встав с места, уточнил Бергер. «Пауль, как вы можете сомневаться?» – покачал я головой. «Разумеется, документы, в том числе и мое личное письмо для рейхсканцлера и императора, уже подготовлены. А через пару дней в местной прессе выйдет развернутая статья о планах строительства и открывающихся перспективах. Опять импровизирую, корив себя, что на данное мероприятие следовало пригласить какого-нибудь журналиста. Желательно ту же Лису Марию, которая бы в таких красках все расписалась с такой фантазией, на которую, честно говоря, сам-то я не способен. Мелькнула даже мысль, что отыскать журналистку и поручить ей информирование населения в печатных изданиях о моих задумках. Идея мне настолько понравилась, что стал взвешивать все за и против, пытаясь припомнить, какие проблемы мне доставила лисица таежная. Нет, если с ней делать какие-нибудь дела, то на расстоянии, не посвящая в подробности, да и не факт, что на выходе получу желаемое». Лучше уж не так интересно казенный сухим языком перечислить замыслы и опубликовать в газете. Чёрт, а ведь мне явно потребуется пресс-секретарь для таких целей. Что если подобную должность Лисе предложить? Фу, вот никак не могу её из головы выбросить, действительно она плутовка, даже на расстоянии доставляет головную боль. Кстати, что-то не слышно про ее активность в столице. Или новости еще не дошли. Не поверю, что Ларионов смог с ней справиться, наверняка уже пару публикаций сделала. А может это Анзор мои нервы бережет? Тем временем к обсуждению подключились местные промышленники, но без азарта, настроены критически, плачутся, что денег нет, но участвовать в этой затеи хотят. Готовы сходу вложиться частью своего оборудования и поучаствовать в строительстве. Ха-ха, знаю я их хотелки. На стройматериалах денег поднять, неликвидные старые старое оборудование спихнуть задорого. Хрен им с маслом. Однако улыбаюсь и обещаю рассмотреть предложение детально после того, как решу вопрос с немецкой страной. «Дамы и господа», — обратился к немецким представителям, которые пребывают немного в растерянности от того, что в переговорной уже разгорелись дебаты о дележе прибыли между купцом и промышленниками, «как нетрудно догадаться, это предложение я делаю, исходя из дружеских побуждений. Надеюсь, плюсы вам очевидны, и вы донесете всю императору и рейхсканцлеру. На этом нашу встречу позвольте завершить». «А как же банкет?» — растерянно вопросил господин Бергер. «Мы уже можем что-то праздновать?» — вопросом на вопрос ответил я и, покачав головой, добавил. Поймите, то, что я предложил, не проявление слабости. Не желаю, чтобы гибели люди, но при внешней угрозе не пожалею никаких сил и средств для ее отражения. Сила русского оружия и духа солдат известны с давних времен. Все, на этом мы закончим. Рад был знакомству. До свидания, уважаемые. Стало направился к выходу из переговорной. У двери остановился, оглянувшись, сказал, посмотрев на анзора Василия Портега. Господин советник, господин главный конструктор, господин компаньон, попрошу вас проследовать со мной. Кое-какие дела еще решить требуются. Приемный ко мне навстречу скорым шагом подошел раскрасневшийся господин велеев Иван Макарович, прошу простить, задержали дела. У меня есть несколько новостей, даже не знаю, как их рассматривать. Вот все вместе сейчас обсудим состояние наших дел. Махнул ему в сторону кабинета, а Анну попросил. Голубушка, будьте добры, отдайте документы представителям Германии и не забудьте с кого-нибудь взять расписку, что доставят лично императору или рейхсканцлеру. Все же готово, ваше высокопревосходительство. Встала из-за своего стола Анна, держа в руках увеситый пакет. Чуть ли не весь в сургучных печатях. Отлично. После того, как отдадите пакет, организуйте, пожалуйста, нам с господами кофе. Открыл я дверь кабинету, но потом обернулся и добавил. И никого не впускайте, если только не случится что-то экстренное.